Тут он напал на любовь. «И что это за любовь?» – думал он. «Какая-то сонная, без энергии. Эта женщина поддалась чувству без борьбы, без усилий, без препятствий. Как жертва. Слабая, бесхарактерная женщина. А счастлива своей любовью первого, кто попался. Не будь меня, она полюбила бы точно так же Суркова. И уже начала любить, да? Как она, не защищайся, я видел. Приди кто-нибудь побойче и поискуснее меня, она отдалась бы тому». Это просто безнравственно. Это ли любовь? Где же тут симпатия душа, которой проповедуют чувствительные души? А уж тут ли не тянуло душ друг к другу? Казалось, лица бы им навек, а вот падишь ты. Черт знает, что это такое не разберешь, шепнул он с досадой. Что вы там делаете? О чем думаете? Спросила Юлия. Так.